Глава 11. В которой Колян оказывается там, куда Макар телят не гонял. Промелькнули новогодние праздники. Стабильный доход от проданных ценностей позволил Коляно не волноваться о своём будущем и строить новые планы. Он купил просторную квартиру, обставил её. Ленка так и продолжала работать в магазине. Ей было скучно сидеть дома, а вот разработка ювелирных украшений её не на шутку увлекла. Да и что говорить, новая работа разительно отличалась от выноса горшков в больнице в её прошлом. Колян глядя, как она радуется своим успехам, часто вспоминал старую притчу. Один праведник попал на небеса, и Господь спросил его: что бы он хотел узнать или увидеть. И праведник попросил его показать ему самого великого полководца всех времён и народов. Его привели к невысокому и ничем не приметному человеку. Праведник был очень удивлён. Он ожидал увидеть Наполеона, Чингисхана или Аттилу на худой конец. Господь сказал вид его удивления: "Это самый великий полководец всех времен и народов. Но на земле он был сапожником. Многие умирают в неизвестности, не использовав или не получив свой шанс для раскрытия способностей. Так и Ленка. Что она могла, куда она могла пойти учиться из своей занюхановки? Появился шанс, и она поймала удачу за хвост. Она чувствовала себя нужной, важной. Она расцвела, как женщина. Беременность ее сделала еще краше. В ее походке появилась плавность, она стала менее порывистой, приноровилась много читать, изучать литературу по антиквариату, по ювелирному делу, художественным промыслам. Ее особенно увлекла стилизация ювелирных изделий под старину. Чтобы вникнуть в суть ремесла, Ей пришлось прочитать много специальной литературы и регулярно посещать известные музеи и художественные галереи. По ее предложению, Колян нанял учителей хороших манер английского языка. Они, Колян и Ленка, умные и энергичные ребята, чувствовали, что им не хватает знаний и навыков, а вращения в кругах, близких к искусству – предполагала определённый уровень развития. Мои сын Антонвич только дивился их хватке и умению приспосабливаться и выживать в условиях совершенно непохожих на те, в которых они выросли. Длительное время их, как ни странно, никто не беспокоил из криминальных кругов. К ювелиру заходили подобные персонажи, но ограничивались обычными заказами. Претензии Никаких не выдвигали. Их мало интересовал антикварный магазинчик. Ясным январским утром в магазине приятно пахло тёмным деревом и стойки, натёртой специальным составом, прорисовывающим структуру, и стоял неподаваемый аромат древности. Старые книги в кожаных переплётах и изящные китайские вазы эпохи Цин занимали своё место на полках на стене специально выделена для этого висели мечи катана. Мечи были не древние, как могло показаться на первый взгляд. Их изготовил современный мастер, точнее мастерица. Качество этих изделий было столь высоко, что их создательница входила в двадцатку лучших мастеров-кузнецов всего мира. Молодая женщина ковала элитное холодное оружие настоящие булатные клинки, ножи, мечи и так далее. Простой, ничем не украшенный охотничий нож ее авторства стоил от трех тысяч баксов. А еще она владела искусством украшений и гравировки своих изделий золотой и серебряной нитью. Колян случайно узнал о ней, общаясь с одним знакомым из прошлой жизни. И теперь когда у него появилась ферма, нашёл её, что имея деньги, не составило труда, и предложил изготавливать изделия для его магазина. Эти мечи хоть и назывались подарочными, а не боевыми, на самом деле были не хуже древних смораских мечей, а, возможно, и лучше. Японские кузнецы славились во всём мире, но русские мастера который ковали болотные оружие и доспехи. Были не промах. О чём свидетельствует, к примеру, повесть о Евпатии Коловрате. Евпатий Коловрат был военачальником, создавшим что-то вроде летучего отряда, который стирал с лица земли тылы врагов татарское войско хана Батыя. Согласно хроникам, сам Евпатий был настолько могучим человеком, что одним ударом на из косок от шеи разрубал человека до седла. Разумеется, без хорошего оружия такой трюк у него вряд ли бы получился. Однажды татарское войско все-таки сумело загнать дружины Евпатии Калаврата в ловушку. Русичи окружили на вершине холма. Евпатий встал спина к спине с оставшимися в живых лучшими воинами, такими же могучими, как он. И их уничтожили очень долгое время не могли взять стрелы не брали булатную броню а подойти к окружённым было невозможно их мечи косили татар как траву татарские военачальники привели великие тесских инженеров собрали камнемётные машины и только с расстояния булыжниками с голову величиной они смогли расстрелять героическую дружину фактически Тяжело вооружённый воин в булатной броне и с булатным оружием был живым танком того времени. Мастерица-кузнесольга, как-то сделав один из катана, висевших на стене магазина, положила его временно храниться на лоджию и выйдет туда развесить бельё, забылась и случайно коснулась лезвия. Рука была расплахана до кости. Хотя антикварная деятельность вначале и была просто прикрытием крыши для продажи кладовых ценностей Каляна, со временем она всё-таки стала приносить доход. Пришло время нуворишей, которые жаждали иметь все лучшие антикварные редкие, часто для того, чтобы похвастаться перед гостями или потешить своё самолюбие. Так один из столичных богачей средней руки купил, к примеру, несколько редких золотых монет Беспорского царства, найденных одним из искателей в Фанагории. Стоимость каждой монеты составляла 9 тысяч баксов. Он красиво разбросал их по дну своего аквариума. Несмотря на такое неуважение к истории, которое возмущало Колян до глубины души, предприниматель поступил вполне логично. Любые вложения в антиквариат, всегда были выгодными. Курсы валют плавали, уменьшались и увеличивались, а антиквариат год за годом дорожал. Этот день мало чем отличался от других. Посетителей с утра не ожидалось. Колянов в мастерской обсуждал с ювелиром вопросы доставки и хранения изделий и возможности продажи особо ценных вещей. По понятным причинам они опасались выставлять артефакты на застеклённой прилавке. Ленка листала какой-то альбом с фотографиями ювелирных украшений. Охранник Сергей, сидя на стуле сбоку от входа, был погружён в автомобильный журнал и время от времени позевывал от скуки. Дверь магазина открылась, заставив звякнуть колокольчик над ней, и в магазин вошёл довольно крупный парень в вязаной шапочке, кожаной куртке и зимних кроссовках. Его внешний вид сильно отличался от вида обычных посетителей магазина. Он не был похож ни на бизнесмена, который ищет статусные дорогие вещи, ни на одного из тех людей, что приносят в ломбард самые ценные, чтобы пережить смутные времена. Лена мгновенно насторожилась. Что хотели молодой человек? Да так Смотри, вот в натуре, а чего? Нельзя? Можно. Почему нет? Ну вот и смотрю. Наглавато протянул парень и покосился на охранника. Дверь снова распахнулась, и в зал вошли ещё трое, похожие на первого, как близнецы братья. Тут уже напрягся даже скучающий охранник, который встал и тоже спросил: «А вам чего, молодые люди?» «Чего-чего? Тебя!» И один из них вдруг выхватил пистолет и со всего размаху ударил охранника по голове так, что по лицу у того потекла струка крови, и он упал навзничь. Ленка застыла в шоке. Первый парень подошел к ней и сказал, «Че застыла, барыга? Давай быстро кассу. Бабло, ржевес, сыпай, сука!» «Да пошевеливайся!» Девушку парализовало от ужаса. Парень злобно ощерился, перегнулся через прилавок со стеклянным верхом и легко, как куклу, выдернул ее из-за прилавка, схватив за горло. Ленка выторщила глаза, задыхаясь. В это время другие парни стали разбивать стеклянные витрины и ссыпать с них золото в пластиковые пакеты. Парень ослабил хватку, Еленка, опомнившись от шока, завизжала так, что заложила уши. Парень выругался и резко ударил ее в живот, а потом несколько раз по лицу. Крик девушки стих, и она куклой повисла у него в руках. Он отбросил ее, потерявшую сознание и обмякшую в угол, и присоединился к остальным грабителям, быстро очищавшим витрины. В это время в зал из-под сопки Вбежали ювелиры Колян, услыхавший Ленкин крик. Ювелир сразу оценил ситуацию и нырнул под прилавок, набирая дрожащими пальцами 0.2. Колян заметил Ленку, съежившуюся в углу с залитым кровью лицом, и его накрыла волна красного тумана. Он впал в ярость. Это была всепоглощающая ярость, присущая в старину берсеркам, которые, по преданию, в момент неистовства превращались в звери и не чувствовали боли. Он отбросил всё, только одна мысль пульсировала в его крови: убить тех, кто тронул мою женщину. Время замерло. Грабитель, как в замедленной съёмке, поднимал на колено пистолет с чёрным зрачком ствола. Медленно, медленно двигалась его рука. Другой бандит, как будто он был под водой, откинул полу дубленки, из костяной дублёнки и из-под неё стал показываться ствол двухствольного обреза охотничьего ружья. Это страшный лупара. Может нашпиговать свинцом человека, как еврейская женщина щуку фаршем. Колян сделал прыжок в сторону висящих на стене мечей, вырвал один из ножен шелестящим движением и ушёл вперёд к выркам. На том месте, где он только что находился, в облицованной темным деревом стене расцвели три цветка с острыми рваными краями щепок. Колян наставшейся энергии кувырка встал на ноги и плавным движением сверху вниз и назад с оттяжкой рубанул по плечу стрелявшего. Рука, держащая пистолет, просто отвалилась, как от глиняного голема, и обнажились белые кости, ключицы и рёбра. Меч начисто срезал правую половину тела выше пояса. Обратным движением клинок глубоко вошёл в тело на уровне пояса и выскочил наружу, разбрасывая фейерверк из красных капель. Тело бандита ещё не успело осознать, что оно уже умерло, как колян плавным перетекающим движением отступил в сторону и мимо с грохотом пролетел заряд картечи из обреза. С жалобным звоном разлетелась драгоценная ваза эпохи Цинь, и один из ее осколков повис на одной петле дверцы шкафчика из красного дерева работы знаменитого английского мастера. Шах-чак! Мещ, прочертив блестящую дугу, с чавкающим звуком впился в шею лупарщика и смахнул голову как спелую тыкву. Тело, выпустив фонтан крови, постояло секунду и рухнуло на пол, подергиваясь. Электрические импульсы все еще отправлялись к мышцам, но это уже были мышцы трупа. Что происходило дальше, Колян вспомнить уже не мог. Ювелир потом рассказал ему, что он гонялся за спасающимся бегством грабителями и рубил их мечом, а не мог как ребенок рубит хворостинкой с зарослей репьев во враге. Во все стороны летели куски плоти, брызгала кровь. Когда ничего живого, кроме Коляна и его компании не осталось, он упал на колени возле Ленки, в ужасе решив, что ее убили. Схватил девушку на руки и прижал к себе, стал укачивать ее, как ребенка, тихо забывая, как волк над убитым собратом. Ювелир попытался оттащить окровавленного колена от Ленки, но тот не глядя двинул в его сторону рукой, и ювелир улетел в угол. Двери с грохтом раскрылись, и в магазин ворвался наряд милиции. Они навалились на колена и стали крутить ему руки, вырывая из них бесчувственное тело Ленки. Он бился с ними, дико рыча. Ударом сломал одному челюсть. Ш вырнул за прилавок другого, сломав ему руку. На него навалились несколько человек, придавив к полу массой. Он ещё какое-то время бился под ними, изъевывался и рычал, а потом затих, приговаривая сквозь рыдания: "Ленка, Ленка, Ленка". Ему надели наручники и несколько раз ударили по рёбрам дубинкой. "Здоров, скотина, а и не подумаешь?" вроить такой невидный задохлый, сказал тяжело пыхтящий летёха в бронежилете. А я тебе всегда говорил: сила не в массе, а в жилах, ответил ему другой летенант, зажимая подбитый в схватке глаз. Видьм кто-то из своих же с горяча засветил ему локтем, когда крутили кольяна. Видишь, как он кидал всех? Прям сбесился. Да девчонки его помяли. Вот он и распереживался как бы не распереживался, совершил нападение на представителя власти, ответит за челюсть и за руку, не хрен кулаками махать. Да и гляди, что он тут накарашил, аж болевать потянуло. Бой не какая-то. Первый лейтенант поднялся на ноги и пнул кулакана. У зараза. Из-за тебя теперь буду с Фингалом ходить. Из-под прилавка с трудом вылез ювелир, подбежал к ленке, пощёл пульс и закричал: Коля, живая она, Коля, просто без сознания. Скорую вызовите. Коля, я адвокатов найму лучших, не переживай, вытащим. Милиционеры подняли Коляна, вытащили его из магазина и засунули в собачник сзади у озика, оставив охранять его двух сержантов. Приехала опергруппа, за ней вои сирены скорая. Коля приникнул в головой к решётке. С болью следил за тем, как Ленку пронесли на носилках в карету скорой помощи. Потянулись невыносимые часы ожидания. Оперогруппа производила следственные действия. Приехала труповозка и увезла то, что осталось от грабителей. Мелькали какие-то люди, что-то спрашивали Коляна. Он, замкнувшись, не ответил им ни слова наконец от него отстали. Врач скорой сказал, что Колян находится в шоковом состоянии, видимо, вызванном большими нервными перегрузками в связи с происшествием, и ему надо время, чтобы восстановиться. Разговаривая же с ним сейчас, было бесполезно. Коляна отвезли в СИЗО и поместили в одиночную камеру. Он улегся на нары, закрыл глаза и, и мгновенно провалился в тревожный сон. Ему снились расчлененные трупы и распластанная на полу Ленка в луже крови. Он скрежетал его сне зубами и дергался, даже там, воюя против всего мира.